И тогда, и тогда внезапно я вспомнил дом. Уголок комнаты, клочок голубых обоев и запыленный нетронутый графин с водою на моем столике. На моем столике, у которого одна ножка короче двух других, и под нее подложен свернутый кусочек бумаги. А в соседней комнате, и я их не вижу, будто бы находится жена моя и сын. Если бы я мог кричать, я закричал бы, так необыкновенен был этот простой и мирный образ. Это клочок голубых обоев, и запыленный, нетронутый графин. Знаю, что я остановился, подняв руки, но кто-то сзади толкнул меня, я быстро зашагал впер, раздвигая толпу, куда-то торопясь, уже не чувствуя ни жара, ни усталости. И я долго шел так сквозь бесконечные, молчаливые ряды, мимо красных, обожженных затылков, почти касаясь бессильно опущенных горячих штыков, когда мысль о том, что же я делаю, куда иду так торопливо, остановила меня. Так же торопливо я повернул в сторону, пробился на простор, перелез какой-то овраг и озабоченно сел на камень, как будто этот шершавый горячий камень был целью всех моих стремлений. И тут впервые я почувствовал это. Я ясно увидел, что эти люди молчаливо шагающие в солнечном блеске, мертвевшие от усталости и зноя качающие со и падающие, что это безумные они не знают куда они идут они не знают зачем это солнце они ничего не знают у них не голова на плечах, а странные и страшные шары вот один как и я торопливо пробирается сквозь ряды и падает, Вот другой третий, вот поднялась над толпою голова лошади с красными безумными глазами и широко оскаленным ртом, только намекающим на какой-то страшный и необыкновенный крик, поднялась, упала и в этом месте на минуту сгущается народ. приостанавливается слышно хриплые, глухие голоса, короткий выстрел, и потом снова молчаливое, бесконечное движение. Уже час сижу я на этом камне, А мимо меня всё идут. И всё так же дрожит земля и воздух и дальние призрачные ряды. Меня снова пронизывает из сушающей зной. И я уже не помню того, что представилось мне на секунду, а мимо меня все идут, идут, и я не понимаю, кто это. Час тому назад я был один на этом камне, А теперь уже собралась вокруг меня кучка серых людей. Од одни лежат и неподвижны, быть может умерли. Другие сидят и остолбенело смотрят на проходящих, как и я, У одних есть ружья, и они похожи на солдат, другие раздеты почти догола, и кожа на теле так багрово-красна, что на нее не хочется смотреть. Недалеко от меня лежит кто-то голой спиной кверху, потому как равнодушно уперся он лицом в острый и горячий камень, по белизне ладони опрокинутые руки. виднодно, что он мертв, но спина его красна точно у живого. И только легкий желтоватый наёт, как в копченом мясе говорит о смерти. Мне хочется отодвинуться от него, но нет сил. И покачиваясь я смотрю на бесконеччные идущие призрачные, покачивающиеся ряды. По состоянию моей головы я знаю, что и у меня сейчас будет солнечный удар, но жду этого спокойно, как во сне, где смерть является только этапом на пути чудесных и запутанных видений.